Глава вторая. Сыть. Когда всё закончилось, Гамес собрал оставшихся на веч. 18 человек. Утром город тонул в тумане. Мы сидели на крыше и смотрели вниз, на кладбище. Оно не просматривалось через туманное молоко, но оно было там. Я даже это как-то чувствовал. Гамер всегда говорил: "Своих нужно хоронить для поддержания человечности". Если, конечно, остаётся что хоронить. Руки, например. Мы хоронили. После сыти, кстати, как раз руки и остаются. Пальцы особенно. 10 пальцев. Был человек, бегал, пчёл выслеживал, мрежь зачищал, а осталось 10 пальцев. Эти самые пальцы мы складывали в бутылки и хоронили. Там клумба как раз раньше помещалась. Цветочки жёлтенькие, вроде тюльпаны как. В эти тюльпаны мы народ и хоронили с табличками, как полагалось совсем. Весной нас было 209: 183 мужчины и 26 женщин, включая старую Шуру. Почти 40 ей, Шури, могучая. В прошлом году лося убила и сама приволокла. Мы были самым крупным кланом на севере и собирались прирастать. Осенью, после урожая и хорошей охоты, старая Шура выжила из-за организма. Не взяла её сыть, побила уши на лице ямки. Всё остановилось. Кроме Шуры и женщин больше никого. Остальные мужчины не все крепкие, но сыть не доживало. Сыть занесли с востока. Отправились туда за чёрной смолой, вернулись все живые. Повезло, редко так. Смолы набрали, хорошо, заразу приволокли только. Мы так и не узнали, где они вляпались. Наверное, этот Джохан. Он всегда во что-то влезал. Во всяком случае, уши у него у первого отвалились. Но он хитростью отличался. Уж жёг тайна под покровом глубокой ночи, а сам в шлеме кожаном ходил. Из-под него ничего и не видно. А потом, я как сейчас вспомню, утром одним вылез Джоханн Кетлу за полбой, голодный, ложкой по миске стучит, улыбается, а через щёку зубы видно. За ночь проело. Спахватились, забегали до да поздна. За ушами загнило уже почти у половины. Сыт не излечима, это известно. Гамер, конечно же, пытался. Он никогда не отступал. И пороховой настойкой, и войд спиртом, и хирургией уши отрезал. Язвы фосфором присыпал, а не помогло. Все сгнили, много-много. Только пальцы остались до ногти. Пальцы в бутылки складывали и сверху битумом запечатывали и на полку. А ногти расти продолжали. Лежат себе в бутылках, растут, зрелище однако жуткое. А Ной врал, что они скреблись там даже, по ночам. 18 человек выжили. Гомер собрал нас на крыше. А Станицу сжег. Все-все сжег, ничего не осталось. Лес вокруг, и тот сжег. Имущества у нас никакого не осталось. Только оружие да собственные вещи. Мы торчали на крыше и смотрели вокруг. Город заливал туман, из которого кое-где выступали крыши, на многих росли деревья, лес продолжал захватывать мир. Над тем местом, где располагалась станица, поднимался слоистый черный дым, похожий на призрака. Мне было грустно. Я успел привыкнуть к станице. Трудно терять дом. Я думаю, все чувствовали приблизительно то же. Многие старались на этот дым вообще не смотреть. «Погибли все женщины», – сказал Гомер. «Это конец». Старая Шура хмыкнула, дала понять, что женщины погибли далеко не все. Но Гомер на это внимания не обратил. Погибли все женщины, повторил он. Об без них никакой клан существовать не может. Сами знаете. Это точно. Девочек рождается вообще гораздо меньше, чем мальчиков, и ценятся они выше. Девочек берегут, защищают. А когда клан входит в силу, у соседей отвоёвывают. Ну или меняют на что-нибудь полезное, на коз, например. Гамер говорил, что тут всё дело в природе, она сама знает. Мальчики гораздо больше расходуются: на охоте, в походах, в стычках с соседними кланами. До 13 лет один из 10, наверное, доживает, а до 20 и того меньше. Клану, у которого нет женщин, будущего не имеет. "Нам нужны невесты", сказал Гамир. "Надо найти, хотя бы несколько". Мы все промолчали. Найти невест это сказать только легко. А так, где их найдёшь? Есть другой путь, Гамер помурщился. Можно разойтись. Все переглянулись. Я буду откровенен, продолжил Гамер. Разойтись это шанс. Мелкие группы в свободном походе могут выжить. Если в отряде больше 4 человек, то для выживания ему требуется станица. Мы можем разделиться на 6-7 отрядов и разойтись. Гамер поглядел на дым. Но это путь в тупик, сказал Гамер. Надо держаться вместе. Люди по одиночке не живут, выживают только вместе, кланом. Лишь клан может защитить человека от зла. Лишь клан может бороться со злом по-настоящему. Клан, ну то, что от него осталось, вздохнул. Я понимаю, о чём ваши мысли, Гамер кивнул. Вы хотите спросить, почему это произошло с нами? Это испытание. Мы жили давно. Мы боролись с поганством и побеждали. Возможно, мы впали в гордыню, и нам послали испытание, чтобы проверить. Дым уже совсем растворился в утреннем свете, стал похож на зловещий череп со скошенной челюстью. Испытание. Давно мы уже жили, и у нас всё время случались какие-то испытания. То зима холодная, то лето жаркое, то леmming уродится, жрёт всё подряд, а то и ураган снесёт кладбище какое-то. А мы потом ползимы режь по кордонам отстреливаем. Или голод вот ещё тоже бывает. Попадёт в погреба плесень, потравит запасы. Сидим потом в землянках. Кипяток на хвое настаиваем, пьём. Но всё равно станица у нас хорошая. За кордонами всё накрепко. С одной стороны болото, а в них торф горит, подземная яма образует. Сверху вроде земля как земля, даже мышанка, а ступишь и всё, ничего не спасёт. Подумать не успеваешь. С другой стороны еще удачнее – лес. Он сначала выгорел, затем ветром его в разные стороны повалило. Не проскребешься. Жнец не поскачет, мрез не пролезет, а чтобы всякая мелкая погонь не покушалась, мы там еще шиповника насажали, в перемешку с чертополохом. Третья сторона, правда, открытая. Лес там тоже рос, но не густой, а прогулочный. Парк вроде. Тут пройти, конечно, легче, но лучше даже и не пробовать. Заминировано. Всякие мины. И большие, и маленькие, и такие, что жнецы могут подорвать. И ям волчьих мы там нарыли, и капканов поставили, и проволоки колючей напутали. Так что тихо, спокойно. Иногда, конечно, кое-что допрорвётся, да но дозорные ведь тоже не балалайни чуют. Не помогло. Сыть растяжкой не остановишь. Сыть. Женщины, кстати, последними погибли. Выносливость у них сильнее развита. Мы должны выстоять сказал Гамир. Перенести трудности с достоинством. А для этого нам нужны невесты. И как мы их раздобудем? спросил Фет. Поменяем, сказал негромко Гамир. На что мы их поменяем? пробурчал Михаил. Всё сгорело, ничего не сбереглось. Остальные согласно замолчали. Правильно, конечно. На что сейчас невесту вымениешь? Меньше корова не попросят, или коз несколько, или добра. А нет ничего. Ни коров, ни добра. У меня есть порох. Кто-то присвистнул. Порох ценный продукт. Старого пороха вообще не осталось. Новый варим сами. Не очень хороший. Дымит, осекается. Патроны приходится перезаряжать. Но на порох можно поменять, наверное, даже невесту. Три банки, уточнил Гамир. На одну бабу хватит, ухмыльнулся Михаил. Как делить будем? Сначала добудем. «И где же мы их добудем?» – осторожно поинтересовался Гаврик. «Осторожно очень так. Возле кольца. Теперь уже выдохнули. А мне неприятно стало. В животе червячок повернулся. На моей памяти к кольцу ходили два раза. Первый раз за оружием. Я еще маленький был, меньше колеса, но помню. Потому что тогда в поход отправился мой отец. И Гомер. И еще какие-то другие люди. Все молодые. Отец дал мне рябиновую постелу и сказал, что принесёт винтовку с оптическим прицелом и золотистые патроны. Их было шестеро тоже. Нарвались на шейке. Трое погибли сразу, а мой отец застреливался долго, почти час, а потом подорвался на гранате, чтобы не доставаться. Тогда Гамер подарил мне карабин, сказал, что он ещё лучше винтовки, и стал учить, как правильно настроиться, как прочитать нужный тарапарь. Как не бояться и жить в правде? Как стрелять без промаха? Попадать в летящую стрекозу? Когда мне исполнилось 12, ходили к кольцу во второй раз, за козлом. Коз держали, а козла не было. А какой толк от коз без козла? Ходили на север, но там своих козлов мало. Тогда Гамир, который стал старшим, сказал, что у кольца можно найти всё, что угодно, а козлов там и забилии. Я к тому времени уже хорошо стрелял и вызвался Рост только вот помешал. Все еще ниже колеса. Меня не взяли. И из шестерых в тот раз вернулись уже трое. С козлом. Рассказывали, как тащили этого козла. Как он брыкался и вредничал, кусался и сыпал по метам. Как наткнулись на жнеца. И гомер взвалил козла на плечи и бежал с ним почти час. Козел на самом деле оказался привредный. И вонял. Козлиный дух стоял над станицей. Нарушал аппетит и привлекал волкеров. Каждый день парочка попадала в капканы и подрывалась на минах. Остальные же гадко выли издалека. В конце концов Гомер придумал мудрое. Велел собрать клетку, примерно как у папы, только больше, посадил в нее козла и привесил к сосне, ввысь поднял. Так что вонь теперь распространялась над и людей не задевала. А козел умудрился и сверху гадить. Мочился на проходящих и мерзко блеял, привлекая ненужную погонь. Пришлось его спустить и хорошенько поучить хваростиной. Помогло, но ненадолго. А потом этого козла Волькер всё-таки уволок. Один поводок остался Ирага. Там Гамер указал пальцем в сторону юга. Там территория вечного зла. Земля боли, разорванная на кроваточащие куски безжалостными бандами и адскими культами. Сатанисты, маньяки и людоеды, погонь и перхоть, восставшая из ада. Поклоняются демонам. Вершат жертвоприношение, и только и ждут, чтобы вырвать из твоей груди сердце и скормить его своим тварям. А праведники? Спасёт кто-то? Праведники там есть? Разумеется, вздохнул Гамир. Господь не оставит землю свою без держания. Есть там и праведники, но очень мало. Еба тяжко поддерживать свет добра среди праха и в терниях. Праведники там стонут под пятой падших и только и думают, как бы спасти своих черей из ада. Я подумал, что Гомер, наверное, несколько преувеличивает. Может, они там, конечно, и стонут, но чтобы отдавать своих девчонок, они что, дураки совсем? Наоборот, беречь их надо. Я бы и за порох не отдал, за весь. И за корову, наверное, тоже. А как, спросил Ной, как же нам отличить праведника от поганого? По делам. Гомес знал ответы на разные вопросы. Это мне в нём очень нравилось. По делам их отличите. Праведник никогда в вас не будет стрелять. Праведник вас никогда не обманет. Праведник никогда не бронится чёрным словом. Так что вы легко отличите чистое от поганого. И если видите поганого, то не размышляйте, или стреляйте, или бегите. Остальное узнаете по пути. Кто со мной шаг вперёд. Мы вернёмся. И начнём новую жизнь. Вперёд шагнули шестеро всего. И старая Шура. Остальные молчали и глядели в сторону. Шестеро, от 15 до 18, если не считать Гамера, конечно. Старую Шуру мы, конечно, не взяли.